Глава 53. Вверх по длинной лестнице и вниз по короткому канату. Вад с королем Билли, Вад вместе с папой. Песни Новой Ирландии Джон сидел в глубине бронированной машины. С единственной прорезью встали около его головы, через которую можно было рассмотреть пробегающие сельские пейзажи, насыщенные зеленью в лучах утреннего солнца. Снаружи было прохладно и сталь приятно холодила кожу, когда он к ней прикасался. Сидение было довольно жестким. Отец Майкл вместе с мальчиком занимали места впереди Джона. Мальчик свернулся калачиком и спал, положив голову на колени священнику. Водитель с вооруженным охранником, сидящий впереди, представляли собой молчаливую пару. Пышущие здоровьем молодцы в военной форме цвета хаки, оба темноволосые, со странным цинично настороженным выражением на лицах. Они будто прислушивались к кому-то невидимому, предупреждающему об ужасных событиях, которые вот-вот произойдут. Еще одна бронированная машина ехала впереди на расстоянии примерно сотни метров, а две другие следовали сзади. Все они были полностью укомплектованы людьми. Впереди группы машин двигалась ракетная установка. Давно не было видно Хьюрити с тех пор, как он стоял у ворот тюрьмы Килменхэм. Ни отец Майкл, ни кто-либо другой не мог сказать, куда тот пошел. Отец Майкл наклонился вперед, подвинув мальчика рядом с собой, и тот с просуньем Священник заговорил с водителем. Его слова Джон расслышать не мог, но зато ответ водителя был ясно слышен. «Мы едем по самой безопасной дороге, отец. Длинный путь является часто самым коротким в наши дни». Отец Майкл кивнул и облокотился на сиденье. Бронированная машина двигалась резкими толчками и подпрыгивала на широковатых местах дороги, которая петляла по склонам, временами открывая виды на поляны с хвойными деревьями по направлению к Ирландскому морю, с домами и дымящимися трубами. Это была картина такой необычной красоты, что шокировало Джона, подобно удару током, вызывая глухое хныканье Анила внутри. Потом это перерастало в плач и ужасный вопль, ждущий возможности выплеснуться в глубинах его мозга. Однако вид на море не должен был казаться неизменным. Могли быть заметны признаки того, что старая Ирландия исчезла с лица земли. Иначе к чему все это? Водитель повернулся к своему спутнику и что-то сказал. Джон услышал только два последних слова, произнесенные чуть громче, когда громыхание бронированной машины усилилось на крутой дороге. Но теперь. Эти два слова в конце разговора, повторение тех же двух слов и молчание после них показались Джону словесным символом новой Ирландии. Эта мысль успокоила Анила внутри и оставила Джона одного и в раздумье. Но теперь. Более описательного выражения для этих времен трудно было найти. Ничего не будет после «теперь». Люди думают, что могут решить любую проблему, научную или иную, если приступят к этому со скрупулезной настойчивостью и твердым желанием, с терпением, для которого время ничего не значит. По крайней мере, это был научный подход к решению. Но теперь. Что он может сделать в лабораториях Келалу? Окажутся ли правдой самое страшное опасение Дахини? Этого просто не может быть. Джон вспомнил, как уходил от Финтана этим утром. Наступал рассвет. В офисе было сумрачно и холодно. Свет над столом Дахини был желтым островком во мраке. Сам Финтан был занят, подписывая кейпу бумаг и передавая их старику, ожидавшему сзади. Этот сутулый человек бережно брал документы узловатыми пальцами и расправлял их на столе перед тем, как отправить их с Джоном. За все время эти два человека не проронили ни слова. Джон, чтобы как-то занять себя, начал бродить по офису, рассматривая фотографии на стенах, сматриваясь в них пристально при тусклом освещении. Около одной он остановился, увлеченный тайной частично стертой надписи на кирпичной стене. Джону захотелось разобрать слова. Если в им информ о убийц зр запугив или тер орис позв, Бел, Аст, Пол, Конф, 65, 155. Заметив внимание Джона к этой фотографии, Дахини сказал. Я оставил ее как напоминание. Это, разумеется, практически бесполезно. Слова вместо действия. Ничего, кроме слов и очень мало действий. Однако сообщения есть, и правители вольстери придают ему большое значение. Это сравнить интересно с нашей нынешней проблемой. Если восстановить пропущенные части, надпись гласит. Если вы имеете информацию об убийствах, взрывах, запугивании или терроризме, позвоните в Белфаст, полностью конфиденциально по телефону 65-155». Джон повернулся и посмотрел на Дахини, чувствуя накатывающуюся волну беспокойства от его слов. Терроризм. «Безумец послал нам сообщение с вырезанными частями», — сказал Дахини. Он кивнул в сторону фотографии. «Эта надпись была в Дерри». Белфаст является центральным пунктом для сбора информации. Терроризм. Джон медленно заговорил, глядя на фотографию. Информацию о людях подобных Джозефу Херити. Я про вас тоже. Если на вас обрушился град пуль и бомб, значит кто-то из них обязательно должен был находиться где-нибудь поблизости. Джон медленно и неохотно повернулся. Дахини безразлично уставился на него, но в его темных глазах мелькнула вспышка циничного юмора. В желтом свете лампы Финтан казался очень похожим на куклу с кудрявыми волосами. Лишь на окне позади него был серый оттенок пробуждающегося утра. «У нас было что-то около 60 тысяч душ здесь», – проговорил Дахини. «А теперь где-то около 5-6 тысяч мужчин, включая местных. Город умирает без своих женщин». Джон проглотил комок в горле, но ничего не ответил. «Торговля. Вот что поддерживает в городе жизнь», – продолжал Дахини. Но успехи в торговле зависят от домашнего очага. Город... Он бросил взгляд на фотографию позади Джона. Город – это место для ремесленников, лавочников, камевояжоров и тому подобных. Но женщины являются катализатором городской торговли. Мужчины без женщин вынуждены возвращаться к земле, выкапывать себе еду из грязи и повторно открывать для себя понятие «муж». Странное слово, однако. Джон посмотрел на верхнюю часть оконной рамы, не в силах стерпеть пронзительный взгляд Финтана. Цветная фотография справа — это изображение такой же надписи, только на другом берегу реки, — сказал Дохини. Вон там маленькое белое пятнышко, которое невозможно прочесть из-за большого расстояния, даже если надпись полная. Джон обернулся и посмотрел на фотографию. Типичный старый город Дерри с каменными стенами, ободранными и покрытыми рубцами многовековых конфликтов. Грязные коричневые скалы, возвышающиеся над Риверфойл. и внизу, с одной стороны, Маленький белый прямоугольник с крошечными черными буквами. «Уцелевшие мужчины пока отсюда не уходят», — сказал Дахини. «Но уже забыто само понятие зарплаты. Они скоро будут вынуждены покинуть это место. Ты понимаешь, о чем я говорю? Зарплата — это основа семьи, средства выживания, домашний очаг, питание, одежда, развлечения, наконец. А теперь я прямо тебя спрашиваю, Джон, сколько источников зарплаты есть на сегодня в Дерри? Джон повернулся к Дахини. Снова этот убийственный взгляд. Не очень много. Что хорошего приносят неоконченные сообщения? Спросил Финтан. Но наша литературная фантазия безгранична. Джон отошел от стены и направился мимо стола к жесткому деревянному стулу. Что-то в этих фотографиях производило на него ужасное впечатление. Стул под ним был холодным и тяжелым. Дахини пристально следил за Джоном и взгляд его не дрогнул. Глядя на улицу через щель в бронированной машине, Джон вспомнил об этом разговоре. Группа машин пересекала длинную полосу болотистой местности со штабелями недавно срезанного торфа, тщательно укрытыми соломой. Их вершины венчали клочки черного пластика, придавленные камнями. Это была обычная сцена, но Джон почувствовал, что она может пробудить Анила внутри. Отец Маккел внезапно обернулся и посмотрел на Джона. «Они все еще заготавливают торф», — сказал тот. Священник тихо заговорил, чтобы не тревожить мальчика. Дамба в роднокраше была взорвана. Теперь у нас есть только торфяные электростанции и мало мужчин, чтобы заготавливать для них топливо. Джон заметил, что на священнике свитер с вырезом и белыми пуговицами под черным костюмом. Свою шляпу он сменил на кепку с козырьком. Свитер по цвету очень походил на тот, что носил старый беззубый охранник в больничном дворе. Дахини оставил тогда Джона наедине с этим человеком, когда отправился посмотреть, что там с машинами. Свитер старика был связан вручную из толстой пряжи с небольшими погрешностями, которые могли сделать только чьи-то руки. Джон стоял на каменных ступенях, ощущая влажный холод утра. Поднимался туман, но небо над головой было покрыто заплатами голубого цвета. Внимание Джона вновь и вновь обращалось к этому старику, стоявшему в позе молчаливого наблюдателя с руками, спрятанными под свитер. «Этот свитер связали руки его жены», — подумал Джон. Как только эта мысль появилась у него, старик еще плотнее натянул на себя свитер, чтобы защититься от холода. Внизу на нем сразу же обнаружилась дыра от недостающей пуговицы. Эта вязаная вещь вообще имела такой вид, как будто никогда не стиралась. Джон опять подумал. Старик хочет, чтобы к этому поддержанному свитеру снова прикоснулись те пальцы, что связали его. Джону послышался шепот Анила внутри. Неужели из того, к чему прикасались пальцы мэри, уже ничего не осталось? Слезы навернулись ему на глаза. Внимание старика было отвлечено каким-то шумом снаружи внутреннего дворика. Он склонил голову, прислушиваясь, а когда повернулся, то уже не было того пристального, внимательного взгляда, как раньше. Это было иссохшее лицо, подслеповатые глаза и рот, где уже не было зубов. Вот и все. Над голосом старик произнес. «Ты один из тех, кто пришел сюда со священником?» «Совершенно верно». «Предупреди этого малого, чтобы не вздумал возрождать здесь церковь и мессу», сказал старик. «Я его задушу его же собственной рясой, если он только попытается». Джон был поражен горечью и силой в голосе старика. силой, которая не отражалась ни в глазах, ни в движениях губ, как будто беззубая дыра была просто механическим диктофоном внутренних мыслей. «Вы не хотите, чтобы отец Майкл справлял мессу?» «Справлял мессу». Старик плюнул на камни внутреннего дворика, затем заговорил слабым голосом, как будто каждое слово истощало его. Я старый человек. Дни, когда я был ловким, проворным и сильным, давно ушли в прошлое. Больше во мне нет быстроты, и я никогда не пойду к месси, потому что считаю, эта Фиона стоит на коленях и молится вместо меня. Тут натреснутый голос словно запылал огнем. Что могут принести ее молитвы, кроме одиночества? Джон почувствовал Анила внутри молчаливого наблюдателя, завороженного беззубым ртом и его горькими словами. «Я был рожден в полночь, и поэтому могу увидеть тени мертвых», — продолжал старик. «Если я правильно прищуриваю глаза и пристально смотрю в одно и то же место достаточно долго, то вижу мою старуху у огня так же реально, как в жизни. Она готовит мне на завтрак кашу». Старик прищурился и сосредоточенно вгляделся в глубину дворика. Его голос упал почти до шепота. Это не похоже на память о старой боли. Ее можно заставить уйти, ты знаешь. Это та боль, которая не уходит. Боль, которую чувствуешь, не зная ее причины. Она глубоко засела в черепе и не прекращается. Она появилась вскоре после того, как могила была засыпана землей. Может быть, она не кончится вовсе. Через несколько минут не вернулся, выбежав из аркаобразного входа. Такая неожиданно энергичная походка была нетипичной для полных людей типа Финтана. Старик слабым движением отдал ему честь, когда тот остановился. «Они сейчас заедут за отцом Майклом и мальчиком», — отрывисто сказал Дахини. «Будут здесь через минуту. Старина Барри, наверное, развлекал тебя какой-нибудь историей». Джон кивнул. Дахини потрепал старика по плечу. «Пойдем к выходу, Барри. Помашешь рукой, когда они приедут, а мы подойдем потом». Дахини заговорил с Джоном, не сводя глаз со старика, Тяжелой походкой удаляющегося от них. Некоторые из них живут надеждой на месть. Он бросил быстрый взгляд на Джона. Некоторые пребывают в отчаянии, а кто-то пытается забыться в сомнительных удовольствиях, которые можно найти. Алкоголь, наркотики, отвратительные пародии на секс без всякой надежды на потомство. Дахинни кивнул в сторону старика, занявшего свой пост посередине арки и сосредоточившего внимание на правой стороне. Барри хочет только одного. Встретить безумца и задать единственный вопрос. «Ты удовлетворен тем, что сделал?» И снова Дахини пристально посмотрел на Джона. «Большинство из нас здесь не знают усталости. Он прокашлялся и вместо того, чтобы сплюнуть, сглотнул слюну. Мы находим много путей, чтобы избежать от реальности. Если кто-нибудь заставит нас сталкиваться с ней лицом к лицу каждый день, то мы просто сойдем с ума. На небольшом расстоянии со стороны улицы Послышалось громыхание нескольких велосипедов. Старик наклонился вперед, отвлеченный этим звуком. «Месть у Нила, я полагаю, была своего рода попыткой убежать от реальности», – сказал Дахини. А террористы с бомбой, надругавшиеся над ним, решали те же проблемы. И опять он посмотрел на Джона странным тяжелым взглядом. «Ты можешь найти даже некоторую симпатию у людей к этому бедному безумцу Анилу». У Джона першило в горле, и он не мог отвести взгляда от глаз Дахини. Если у вас нет альтернативы отчаяния, то мир может взорваться. Задумчиво продолжал тот. Мы имеем только ролевые модели наших отцов, примеры церкви, государства и семьи. Яростные, разгневанные, болезненные. Дахини повернулся к выходу. А вот и они, наконец. Джон посмотрел вперед и увидел, что старик машет им рукой. Оливково-зеленая бронированная машина уже была ясно различима в арочном проходе позади него. «Когда доберешься в Килалу, сказал Дахини. Попросишь их, чтобы дали тебе какую-нибудь новую одежду, вещи, которые тебе подойдут. Тебе, по крайней мере, нужно чувствовать себя комфортно». Направляясь в бронированной машине в Килалу, Джон вновь и вновь возвращался к этой странной сцене во дворе клиники. Старик, дахини. Это было похоже на театральное представление, подготовленное только для него. С какой целью? Была ли это еще одна облава на Анила? Анил внутри оставался неподвижным. Ни вздоха, ни шепота, ни даже отзвука рыданий. Не было воя, подобного вою покинутой собаки. Этот вой был самым ужасным из всех звуков. Старик во дворике продолжал пребывать в беспокойном состоянии. Джон почувствовал, что этот человек ему симпатичен. Подобную симпатию он испытывал канилу. Оба эти человека испытали страшное чувство утраты. Интересно, что здесь делает этот бедный старик? Охраняет дверь? Наверное, выполняет мелкие поручения до хини старается украсить чем-нибудь свои дни до тех пор, пока не умрет в одиночестве. Джон не мог представить себе в Ирландии ни стариков, подобных этому, ни молчаливых мальчиков, могущих выполнять такую работу. Слезы скатились по его щекам. Он закрыл глаза, пытаясь их смахнуть, а когда открыл, то увидел пристальный взгляд отца Майкла, брошенной поверх спинки сиденья. Джон похлопал по сиденью рядом с ним. «Садитесь ко мне, отец». Осторожно, пытаясь не разбудить безнятежно спящего мальчика, Отец Майкл встал, неловко ударившись от Джона, и, потеряв равновесие, упал на место рядом с ним, когда машина делала крутой поворот. «Что с тобой, Джон?» – спросил священник. «Выслушаешь ли ты мою исповедь, отец?» – прошептал Джон. «Это, наконец, случилось», – подумал отец Майкл. Предчувствие этого момента не оставляло священника с того времени, как он впервые увидел Джона возле озера. Эта странная, совершенно лысая голова Измученное лицо, покрытое теперь бородой, но глаза все еще горят ужасным огнем. «Да, конечно», — произнес отец Майкл. Джон подождал, пока священник найдет свой чемодан под сиденьем и подготовился к старинному ритуалу. Джон чувствовал себя спокойным, более спокойным, чем помнил себя с тех пор... С тех пор... Впрочем, у него никогда не было такого спокойствия. Отец Майкл наклонился к нему. «Сколько времени прошло с момента твоей последней исповеди, сын мой?» Этот вопрос очень смутил Джона. Он вообще никогда не исповедовался. Джон Гаррич Адонал никогда не произносил тех слов, что сейчас были готовы сорваться с его языка. И вот он говорит их. «Прости меня, отец, за то, что я согрешил». «Да, сын мой, в чем заключается твое прегрешение?» «Отец, у меня внутри Джон Рой Анил». На лице священника появилось озадаченное выражение. Он хрипло прошептал. «Ты, ты, Анил». Джон пристально посмотрел на отца Майкла. Почему он не понимает? Нет, отец, я Джона Доналл, но Анил находится внутри меня. Глаза священника расширились, в них появилось изумление и растерянность. Его обучал психологии квалифицированный иезуит, отец Амброз Дрейфус, доктор и эксперт по Фрейду и Юнгу, Эдиру и Райху, а также по многим другим. Концепция шизофрении тоже была знакома отцу Майклу, но это, это ненормально, опасно однако привычки священника взяли верх над эмоциями. «Да, сын мой, продолжай, пожалуйста». «Продолжать». Джон был в замешательстве. Как он мог продолжить? Он уже все сказал. Джон чувствовал себя подобно изнасилованной женщине, забеременевшей от насильника и слышащей вопрос мужчины-гинеколога, «Какие у вас еще симптомы?» Пока он молчал, отец Майкл задал вопрос. «Может быть, Анил хочет исповедоваться через тебя?» Джон почувствовал сильное волнение и чуть не застонал. Нет, он прикрыл уши руками, пытаясь подавить внутри себя эти звуки ужасной тоски. Отец Майкл ощутил этот страх и произнес как можно более спокойным голосом. «Ты хочешь исповедоваться только за себя?» Джон подождал некоторое время, пока удары сердца станут более тихими, и опустил руки, почувствовав приход относительного спокойствия. «За себя», – тихо вымолвил он. Отец Майкл вплотную наклонился к Джону, когда машина преодолевала крутой поворот громко фыркая на низкой скорости. Священник посмотрел вперед. Водители и охранник, казалось, не ощущают драмы, разыгрывающейся на задних сиденьях. Мальчик все еще спал. Близко придвинувшись к уху священника, Джон прошептал. Это страшно тяжелая ноша, отец. Отец Майкл решил, что согласен с этим. Сильное чувство сострадания охватило его. Бедный парень, сошедший с ума и селившийся в застенчивую, робкую, но устойчивую личность Джона Аддонелла. Человек, молящий о помощи. Безумное существо внутри его пыталось уничтожить сделанное им ужасное зло. «Помоги мне, отец!» — умолял Джон. Отец Майкл положил руку на его голову, чувствуя, как от этого прикосновения мускулы шеи напряглись, а затем расслабились, когда Джон наклонил голову. «Как можно облегчить такую муку?» — спрашивал себя священник. «Какое наказание ждет этого человека?» Он чувствовал, как другая личность у Нил ждет от него ответа. «Пожалуйста, отец!» Прошептал Джон. Священник автоматически шептал знакомые ему слова отпущения грехов и благословения. Осталось наказание, и это самое трудное – покарать. Может ли кто-нибудь помочь бедному созданию? «Боже, помоги мне», – молился отец Майкл. Но решение вдруг пришло в его сознание, и он ощутил священное спокойствие, когда начал говорить. «Джон, ты должен сделать все, что в твоих силах, для создания лекарства против чумы. Это будет твоей карой». Отец Майкл осенил крестным знамением лоб Джона, ощущая при этом, что принял на себя его тяжкое бремя. Разве кого-либо из священников прежде просили хранить такой страшный секрет за семью печатями исповеди? Пожалуй, только сам Христос имел подобную тяжесть на сердце. Отец Майкл не мог вымолвить ни слова. Джон сидел отстраненно, зажмурив глаза, сжав руки в кулаки. Отец Майкл чувствовал глубокое волнение этого человека, но не слышал жалоб и стонов.